глава 55. «Ты свои машинки сложил в коробку?» Я в очередной раз смотрела на сына, а он в такой же очередной уж напрочь сбила со счета, раз отвечал, печально вздыхая. «Собрал. А вещи?» Не унималась я, хоть чем-то себя пытаясь занять. «Мама!» — Стасик фыркнул и даже ножкой топнул. «Сто раз уже спрашивала!» Надо же, как быстро повзрослел. Умный какой и сообразительный. Ни капельки не волнуется, в отличие от меня. Скоро нервы сдадут от напряжения за последние полчаса. Стрелка медленно, но уверенно приближается к шести. А вдрожь в руках увеличивается с каждой секундой все сильнее. Вроде все готово, да и сын ждет прихода отца с нетерпением. То ли действительно не нервничает, то ли умело скрывает. Настоящий мужчина. Горжусь им. Звонок в дверь раздается, как гром среди ясного неба. Я даже подпрыгиваю от неожиданности, пытаясь судорожно унять дрожь в руках. Перевожу взгляд на сына, а он поднимает глаза на меня. «Давай ты!» — кивает Стас, сглатывая невидимый комок в горле. всё таки скрывает. «Надо же, как стойко держится!» И все равно нервничает мой славный малыш. Люблю его безумно. И все на свете сделаю, лишь бы счастлив был. Повторный звонок. И я собираюсь духом. Раз решила, толку сейчас нервничать и пасовать перед трудностями. Встреча неизбежна и не имеет смысла ее оттягивать. Мальчику нужен отец. А мне — Тимур. «Я уж думал, ты передумала». Мужчина расплывается в улыбке, когда я дверь открываю. «Вроде же не опоздал». Опешило, правда, ненадолго. Тимур, оказывается, тоже нервничает. Странно звучат его слова по поводу опоздания. Вроде как оправдаться пытается. «Ну, точно подменили мне мужика». «Не опоздал». Открываю пошире дверь, чтобы пропустить мужчину вовнутрь. «Проходи». Сто процентов подменили. Или он вдруг резко братом-близнецом обзавелся, улыбается, целует, задерживая губы на моих, а после негромко произносит «Я соскучился». «Я тоже», — громко кричит мой внутренний голос, только вот вслух я снова боюсь признаться в своих слабостях. Не доверяю до конца или просто пока не готова к столь неожиданным откровениям. Но почему он раньше не был таким очаровательным? Не показывал, что я нужна ему, что любит и готов быть рядом. Всегда. Стасик в комнате. Я спускаю Тимура с небес на землю. Нервничает. Так что ты там поаккуратнее. Я и сам нервничаю. Очередное неожиданное признание, от чего внутри, как ни странно, тепло разливается. Сильный мужчина. Независимый, слишком самоуверенный и напористый. Враги боятся, конкуренты с придыханием имя произносят. Никогда бы не подумала, что однажды он признается в своих слабостях. И может чего-то бояться. Стас стоял посреди огромной комнаты и теребил пальчики. Губы кусал, а потом замер, как только мы вошли. Коробок с железной дорогой, который держал Тимур под мышкой, выпал. На грохот никто даже внимания не обратил, так как мужчина не сводила взгляда с мальчика. А мой милый малыш с Тимура. Они делали шаги навстречу друг другу, маленькие, неуверенные, при этом глаз не отводили, вроде как изучали, отец и сын, мои любимые мужчины. Только сейчас, когда Стасик не выдержал первым и бросился на шею Тимура, я поняла, что такое счастье. «Папа!» — закричал малыш, попадая в крепкие мужские объятия. Я еле сдерживалась, чтобы не зарыдать. Правда, слезы градом катились по лицу, но я все равно улыбалась. Господи, да все мои страхи, недоверие и мелкие проблемы — ничто по сравнению с радостью на лице малыша. Тимур гладил Стаса по голове, что-то рассказывая, а тот в ответ громко и заливисто смеялся. Черт, я даже не заметила, как они на полу оказались и железную дорогу начали собирать. «Мама!» — громкий голос сына заставил меня очнуться. «В реальность вернуться, а то слишком уж я ушла в себя». «Ты с нами?» «Сначала ужин». Я все-таки не выдержала и отвернулась. «Долго не задерживайтесь!» — бросила на ходу, направляясь на кухню. и только здесь смогла вздохнуть полной грудью. Нервное напряжение последних часов начинало спадать. Зря волновалась, хотя кто бы на моем месте не переживал. Больше, конечно же, накручивала себя, а вдруг что-то пойдет не так. Все-таки маленький ребенок, хоть и умен, не по годам. Читать научился, цифры в уме складывать, чувствую, еще ошарашит нас с Тимуром не раз. мы «Нас!» Как-то само по себе сложилось в единый пазл. Семья — то, о чем я мечтала долгими одинокими ночами. Как же хотелось, чтобы мой мужчина зашел на кухню, обнял меня и тихо прошептал на ушко. «Ты опять витаешь в облаках, дорогая!» Открыла глаза. Только сейчас, понимая, мои мечты становятся реальностью. За спиной Тимур усмехается, целует висок, А после звонки голос Стасика. «Мама, а где же ужин?» На столе только пустые тарелки. Кажется, я снова ушла ненадолго в себя. В последнее время все мои мечты становятся реальностью. Вот и не могу намечтаться на радостях. Тимур не пьет. А я не могу отказать себе в бокале вина. Расслабиться окончательно. «Только вот получится ли?» Рука с бокалом застывает в воздухе, когда мужчина серьезно, не сводя с меня пристального взгляда, произносит чуть ли не по слогам. «Мы переезжаем в Питер».